Счастливый день Филиппа. Филипп, царь македонский, только что завоевал Патидею. Колонию коринфян, которая поселилась на принадлежавшей Македонии Халкидике. В панцирях и шлемах, сверкавших под солнцем, с мечами и копьями возвращалась с поля боя македонское войско. Сильные кони, откормленные на богатых лугах Македонии и Фессалии, Еще потные после битвы ступали мерно и твердо, словно не чувствуя тяжести всадников, одетых в железо. Войско раскинулось по всему полуострову. В разграбленном городе еще дымились пожары. Филипп, веселый, усталый, весь в грязи и в крови битвы сошел с коня. — Празднуем победу! — тотчас закричал он, бросая поводья конюху. «Готовьте пир!» Но слуги и рабы и без его приказания знали, что делать. В большом прохладном царском шатре уже все было готово для пира. На столах светились золотые чаши. Чеканные тонкой работы кратеры были полны виноградного вина. Из-под крышек огромных блюд сочился запах жареного мяса, приправленного сельфием, душистой пряной травой. Сбросив доспехи, Филипп облегченно вздохнул. Он взял Патидею. Теперь этот город всегда враждебный, не будет стоять на пути торговли Македонии с Афинами. Правда, Патидея была членом Афинского союза, и вряд ли действия Филиппа понравятся Афинам. Но Пангейская область, которую он захватил вместе с Патидеей и гора Пангея, Набитая золотом, стоит того, чтобы выдержать неприятный разговор с афинскими демократами, которые ныне у власти. Неприятный разговор. А для чего дано Филиппу красноречия, обаяние, умение льстить и покорять сердца? Он скажет афинам все, что они захотят услышать. Он скажет все, что им будет приятно слышать. Он их друг, верный союзник, он им предан до конца жизни. Ему ведь не жалко слов. А поэтому полней наливайте чаши, отпразднуем победу. Весело за столом у царя. Шум, говор, смех. В огромном царском шатре собрались его друзья, полководцы, вы, начальники его, этеры, телохранители. Знатные македоняне, которые всегда плечом к плечу сражаются рядом с ним в кровавой сечи. Ближе всех к Филиппу сидит его полководец Птолемей, сын Лага. Красивый человек с орлиным профилем, нос с легкой горбинкой, выпуклый подбородок, хищное и властное лицо. Здесь и полководец Фердика, неудержимый в бою, самозабвенный на Перу, один из ближайших советников царя. Рядом с ним Мелиагр, военачальник фаланги, плечистый, неуклюжий за столом, на ловке на поле битвы. Здесь и полководец Атал, один из самых знатных людей Македонии, уже сильно захмелевший, с черными, как маслины глазами. Он лез ко всем с развязным разговором и то и дело напоминал о том, что вот они сидят и пируют, А полководец Парменион воюет сейчас в Иллирии. А ведь Парменион его тесть. И он его тесть, полководец Парменион, сейчас воюет. А они сидят здесь. И где-то вдали среди остальных, менее знатных этеров царя, сидел, не притрагиваясь к чаше суровый антипатор из рода Иолы. Самый близкий царю человек, властный и опытный полководец, не раз доказавший Филиппу свою непоколебимую верность и преданность. Один из первых в бою он был последним на Перу. Антипатр не любил пьяного и грубого веселья. Филипп нередко повторял, смеясь. «Я могу пить, сколько захочу. Антипа не напьется». Так он ласково называл антипатора. Я могу спать крепко, антипа не заснет. И не раз видели, как Филипп украдкой бросал под стол игральные кости, когда появлялся антипатор. Царь сидел во главе стола, высокий, красивый, с большой чашей в руках, в которой светилось вино, лукавое, коварное, как сверкающий глаз бога Диониса, вырастившего лазу. В самый разгар пира, речей и веселых возгласов в шатер вошел вестник. Он был измучен долгой скачкой. Почернел от пыли, но зубы его сверкали в улыбке. «Победа, царь! Победа!» — закричал он, подняв руку. Все сразу умолкли. «Откуда ты?» — спросил Филипп. «Из Олимпии, царь!» «Что?» — Филипп вскочил, чуть не опрокинув стол. «Говори!» Но у вестника уже не было голоса. «Победа!» – Прохрипел он все так же, счастливо улыбаясь. «Твои лошади победили в состязаниях!» «Мои лошади в Олимпии?» Филипп, не сдерживаясь, кричал и смеялся от радости, крохая по столу кулаком. «Мои лошади победили! Ага! Лошади царя Македонянина победили в Олимпии у Элинов!» Он протянул вестнику тяжелую драгоценную чашу. «Пей и чашу возьми себе! Вот как, слышали?» Ликующий с блестящими глазами повторял он, обращаясь к своим гостям. «Вы слышали? У элинов в Олимпии победили лошади царя-македонянина, варвара!» Последнее словом произнес с горечью, в которой слышалась и угроза. Филипп вдруг задумался, помрачнел. Победные крики, поднявшиеся было в шатре, утихли. «Вы помните, как они это сказали? Когда в те давние времена моему прадеду-македонскому царю Александру?» Лицо Филиппа стало тяжелым, и глаза налились гневом. «Может, вы не помните, может, не знаете?» Александр тогда явился в Олимпию, хотел, как и всякий илин, а мы Элины из Аргоса, потомки Геракла, как вам известно». Так вот, он хотел вступить в состязание. И какой шум тогда подняли там? Удалить македонянина из Олимпии, удалить варвара. Варвары не имеют права участвовать в линских празднествах. Но царь Александр не сдался. Он сумел им доказать, что мы, македоняне, ведем свой род от царя Аргоса, от самого Геракла. И тогда сам великий Пиндар прославил его Олимпийские победы. «А нынче вот!» — Филипп засмеялся. «Нынче и мы не только участвуем, но и побеждаем. Я велю в память этой победы выбить на моих монетах коней и колесницу. Пусть не забывают, что мы умеем побеждать!» Снова в шатре забушевало веселье. Но ненадолго Филипп, расстроенный воспоминаниями, задумался. «Сколько потрудились македонские цари для того, чтобы укрепить и прославить Македонию. Мой отец Аминта всю жизнь вел тяжкие войны с иллирийцами, с оленфянами, отстаивая нашу независимость. А мой старший брат, царь Александр, он, правда, действовал больше уговорами и золотом. От иллирийцев он откупился. Он готов был на все, лишь бы враги дали возможность нашей стране собраться с силами». «Потому и меня тогда отдал им в заложники». «Может быть, вы скажете, что старший брат мой, царь Александр, меня не любил и не жалел?» «Да, скажете вы, он тебя не жалел. Он отдавал тебя совсем маленького ребенка, самого младшего своего брата, в заложники». «Да, отдавал. Но ведь он это делал, чтобы защитить Македонию от врагов, которые были сильнее его». Мой старший брат был мудрым правителем. Кто перенес столицу Македонии из зэк в Пеллу? Царь Александр. Потому что здесь безопаснее, а в Эггах мы будем хоронить своих царей. Мой старший брат Александр уже покоится там. И меня отвезут в Эги, когда умру, и моих сыновей, которые после меня будут царями». «Вы же знаете предсказание. Пока македонских царей хоронят в Эгах, род их не окончится». «Царь!» – окликнул его один из военачальников. «Зачем на Перу говорить о смерти?» «Нет, нет!» Филипп отбросил с лба густые светлые кудри. «Я говорю о моем старшем брате, царе Александре». Ведь когда он начал царствовать, враги со всех сторон грозили ему. и лирия ему грозила страшно, а у него не было сил защищаться. Что же ему было делать? Заключить договор о дружбе, откупиться? Вот тогда он меня и отдал заложники иллирийцам. Но он же выплатил выкуп и вернул меня домой». А ваши отцы, богатые, властители Верхней Македонии, не хотели помочь ему?» Невнятный шум, невнятные протестующие речи послышались в ответ Филиппу. Филипп их не понял и не расслышал. «Вы скажете, что мой старший брат царь Александр вторично отдал меня в заложники?» «Да, отдал Фивианам. А что же ему было делать? Ведь ему необходимо было установить...» Укрепить дружбу с фивами, потому что вождь фиванский Эпоменонд, славнейший, непобедимый полководец, был нужен ему другом, а не врагом. Целых три года я жил в фивах, в доме великого человека Эпоменонда. Там я стал настоящим Илином, там я понял, что такое Эллада, как высока ее культура, как велики ее поэты, философы, воятели. «Меня воспитали там!» Мне дали образование, и самое главное меня научили воевать. Выпьем за великого полководца и философа, за сурового и благородного человека Эпименонда. Снова засверкало в чашах вино. Снова зашумели голоса, и угасавшие было веселье снова оживило пир. И никто не слышал, как застучали копыта коня перед шатром. И не сразу увидели, как новый гонец появился в шатре. «Добрая весть! Тебе царь!» «Откуда ты?» — спросил Филипп. «Какую весть ты мне привез?» Гонец еле переводил дух. «Я... я из элерии. Филипп сразу отрезвел. «Что там? Как мой...» Парменион. «Полководец Парменион жив и здравствует и поздравляет тебя с победой!» «С победой? Разбил иллирийцев?» «Иллирийцы покинули поле боя, была большая битва, много войска легло, но мы разбили врага. Парменион кланяется тебе». «Друг мой Парменион, спасибо тебе! Слышите, иллирийцы разбиты!» «Столько побед сразу, потидея идея взята, кони мои победили в Олимпии, и теперь и лирийцы разбиты. Дайте гонцу вина, наградите его. Отпразднуем и эту победу!» Но на этом необычайные известия еще не окончились. Примчался третий гонец, и тоже усталый, и тоже радостный. «Я и царь, из твоего дома». «Царица Олимпиады велела сообщить, что у тебя родился сын!» «Сын!» – закричал Филипп и со звоном обрушил на стол чашу. «Вы слышите, сын? У меня сын!» В глазах Филиппа блеснули счастливые слезы. «Вы слышите, македоняне?» Филипп встал и обвел взглядом своих приближенных. «Родился ваш будущий царь! Что еще велено передать мне?» Еще велено передать, что сегодня на крыше твоего дома весь день сидели два орла. Два орла. Это хорошее предзнаменование. Я назову сына именем моего старшего брата. Александром. Родился будущий царь македонский Александр. На коней, в Пеллу. Копыта тяжелых лошадей загремели по каменистым горным дорогам. Всадники уже без шлемов и панцирей мчались в Пеллу. новую столицу, крепость македонских царей, стоявшую на реке Лудии, на широкой равнине, окруженной горами. В Пэлле предсказатели объявили Филиппу. «Сын твой рождение которого совпало с тремя победами, будет непобедим». Все это случилось летом, в шестой день месяца Гекатамбиона. По-элински, а по-македонски Лоя – триста пятьдесят шестого года до нашей эры